На приеме у психотерапевта. знаете доктор, я боюсь, что я теряю свою жену Понимаете? Вы думаете, она вас избегает? Ну, нет, нет, что? Красоса, соса, соса, соса, Мои рубаски всегда тщательно выглузен, она прекрасно готовит. Дом всегда чист, она даже разрешает мне смотреть все мои любимые программы по телевизору. И никогда даже не отказывается от моих извращенных сексуальных потребностей. Так в чем же проблема? Понимаете, в нее, возможно, я слишком чувствителен. Может быть, может быть. Но вечером, когда я ложусь спать, и она думает, что я уже заснул. Она часто сэпсит мне на ухо Бозы, когда же ты наконец сдохнешь А вы знаете, какая разница между шампунем и шампанским? Нет, и какая же? У шампанского пузыри вкусней. So, so. Ты Пенианые. Студент пытается отпроситься с лекции. Николай Петрович. О, да. Николай Петрович, можно да, мне да. сегодня уйти пораньше? А что случилось, Иванов? Ну, там у парня день рождения. Ой, Иванов, у вас есть парень? молодежь испытывает все больше страх перед браком и правильно делает я за брак вообще не знал что такое страх